Уйти, чтобы вернуться. Буквально плюхнулась в кресло и пару минут сидела, прикрыв глаза. Все вокруг казалось непривычным, только кресло было своим. Запахи, ощущения, звуки, они были другими. Невольно попыталась схватиться руками за юбки и обнаружила, что сижу в джинсах и футболке, в которых когда-то пришла карман. Он сам присел на краешек большущего старинного стола, внимательно глядя на меня, совсем как в мой первый визит. «Как вы? Кофе хотите?» А я даже не могла понять, хочу или нет. Запах свежесваренного кофе вернул к действительности, хотя все равно ощущения были очень странными. «Арман, что из этого сона, что я?» Он протянул мне чашку с кофе. «А что вам больше нравится?» Ответить не успела, вдруг сообразив, что на сей раз он без парика и с маленькой бородкой. Большие внимательные глаза, узкое к низу лицо, нос с заметной горбинкой. «Арман, вы...» Глаза стали насмешливыми. В ответ я почему-то развеселилась. «У вас есть красная мантия и кардинальская шапочка?» «Нет, Анна. Достаточно и с него», — кивок в сторону закрытой двери. «О, господи, неужели это были вы?» Насмешка из глаз улетучилась. «Нет, вы забыли, что оставшиеся там не умирают?» «Вы просто на него похожи?» «Это он на меня, тон сухой и почти презрительный. Обиделся?» «Нелепо. Кардинал на столько веков его старше?» «Или...» От этой мысли мне стало жутковато. Роман, сколько вам лет?» Он не ответил, начал объяснить. «Вы вошли в эту комнату в середине вчерашнего дня. Сейчас вечер. Из ворот выйдете на улицу Ложера, ваш дом совсем недалеко. Вас проводить или останетесь пока здесь?» Если честно, я с трудом возвращалась в Париж 21 века. Конечно, помнила, что впереди у меня две недели отпуска, что дома ждут книги, телевизор. Что можно просто погулять по улицам Парижа, посидеть на травке Люксембургского сада, почитать современные газеты, до одурения пить кофе и есть мороженое. Многое можно, кроме одного. Вернуться в тот странный, страшный, но такой притягательный мир, в котором остались Мари и вы. Арман то ли умел читать мысли на расстоянии, то ли просто понимал мое состояние. Тихо проговорил. Вам нужно прийти в себя и понять. Чего же вы в действительности хотите? Хотите ли вы повторить судьбу Марии? До меня дошло. Вы не сумели ее вернуть. Нет. Почему? Она нарушила условия. Я вдруг вспомнила еще об одной потере. Арман, письмо кардинала осталось там. Он кивнул, взял со стола и протянул мне то самое запечатанное письмо, с которого все началось. Это точно оно? Снова смех, хотя в голосе невообразимая усталость. «Я ничего не подделываю. Та же миры. Проводить вас до дома. Доберусь сама. Только не пытайтесь приседать в реверансах или разговаривать со знакомыми в стиле того века. Посидите пару дней дома, пока не прочувствуете переход. Спасибо. Это вам спасибо за то, что выполнили свою задачу». Он посмотрел на часы. А ведь в вашем распоряжении осталось всего полтора часа. Дальше я держать дверь не смог бы. Если что-то решите для себя, приходите. Только не спешите, прошу вас. Долго не решалось открыть письмо кардиналу. Странно. Ведь мы даже ни разу не поговорили, только несколько слов в присутствии Марии и других людей. Мария боялась, что Решильи сразу поймет, что я не та, за кого себе выдаю. Но мне кажется, что он все равно понял. В письме была только благодарность и координаты спрятанного клада. Вот уж чего от его преосвященства никак не ожидала. Решилье писал, что когда мне понадобится, я смогу найти и забрать эти тщательно спрятанные сокровища. Я посмеялась. Стоило ли почти жизнью рисковать за такой ерунды? Но письмо не порвала и не сожгла, оставила на память. Потекли обычные дни, в которых не было риска, опасности, но не было и Луи с его насмешливыми глазами. Все чаще приходила мысль, как он там, одним бы глазком взглянуть. Сначала я вообще запрещала себе думать в первую очередь о Луи, потом вспоминать о Париже XVII века, не читала книг, которые так любовно отложила для отпуска, не пошла в выходные на Липюс. И поняла, что не могу оставаться здесь. Забыть Луи не удавалось. Каждый час, каждый миг я была там с ним. Слышала его голос, смех, звон шпаги, его беспокойство, что что-то случится, что-то такое, что разлучит нас навсегда. Сердце заходилось от боли, но такой, которую не лечат лекарства, которую не лечит даже время, а ведь оно лечит все. Эту боль могли вылечить только насмешливые голубые глаза. Во вторник отправилась во флигель на выжарах. Арман встретил меня хмуро. «Анна, вы решаетесь горяча. Прошла целая неделя. Это не срок. Зачем вы хотите снова перейти? Там прошло время, многое изменилось. Я только посмотрю, не пострадал ли из-за меня Луи?» Арман нахмурился еще сильнее. «А если у него семья? Есть ли у него новая любовь? Анна, там прошли годы. Все равно...» Что будет, если вы не вернетесь? Вспомните, Мария, она осталась по глупости, а теперь ничего не может исправить. Я только посмотрю, как он там и вернусь. Мне не нужны годы, достаточно месяца. Вы сможете пустить меня туда на месяц? Тамошний месяц. Сейчас нет. Подумайте еще до конца своего отпуска. И подготовьтесь. В прошлый раз вы переходили к Марии. Теперь у меня такой возможности нет а в одиночку будет трудно. Я понимала, что могу не вернуться. Значит, надо быть готовой и к этому, вернее, подготовить все здесь. Взяла на работе дополнительный отпуск. Позвонила всем, кому только могла, перечитала немыслимое количество литературы о начале правления Людовика XIV. Арман же сказал, что там прошли годы. Убрала все в квартире, оплатила счета, погуляла по Парижу. Решились? Да. Я только посмотрю, как там Луи. Только посмотрю и обратно. Анна, смотрите на меня внимательно. Вы мне доверяете? Да. Я стал вашим другом, вашим советчиком. Нет. Почему? Я же столько для вас сделал. Что вы за неблагодарны? Воспользоваться моими возможностями. Чем больше он говорил, тем сильнее я злилась. Арман, вам было нужно сорвать заговор Санмара? Вы для этого отправляли меня к этой чертовой миге. И я сорвала. Я выполнила все ваши условия. Теперь вы не хотите что-то сделать для меня? Он возражал. Говорил, что ничего особенного я не сделала. Можно сказать, пожила в свое удовольствие. Даже Роман покрутила. А теперь вот хочу, чтобы он открыл дверь перехода просто из моего каприза. Мы уже почти орали друг на друга. Я ненавидела Армана больше, чем ненавидела его тогда. Точно знала, что придушу, вот только схожу еще раз, чтобы посмотреть на Луи, вернусь и убью этого мерзавца, который так играет судьбами людей. Взбешенной я становилась перед дверью. Или вы откроете, или я это сделаю сама. Да пожалуйста, только не забудьте, что в вашем распоряжении всего год, не больше, и можете проклинать там меня сколько угодно. С этим смехом за спиной я и шагнула в комнату в прошлое. Конечно, не ту, что была в Малом Люксембурге. Мне еще предстояло понять, в какую и в чьем обличие, Но это было неважно. Главное – найти Луи и убедиться, что у него все в порядке. Конечно, из интернета я знала, что он женился на старшей племяннице кардинала Мазарина. Очень красивой девушке в любви. Я должна увидеть любовь своего любимого. Должна. Я не собиралась быть там год. Всего лишь найти Луи и порадоваться его счастью. Это очень больно счастье твоего любимого с другой. Но я верила, что справлюсь.